Брат и сестра. Абхазская сказка. Жили были брат и сестра. Брата звали Джаным, а сестру Куара. От Джаными шла громкая слава. Он был настоящий герой, прямодушный, щедрый и отважный. А сестра его, Куара, ничем не выделялась. Была незаметной рядом с таким витязем, как Джаным. Джаным не был женат. Куара тоже не нашла жениха. В один прекрасный день Джаным решил: "Довольно мне быть холостым. Надо жениться на дочери какого-нибудь порядочного человека, а потом и сестру на замуж выдам". Собрався Джаным и поехал искать себе невесту. Долго он ездил, долго искал подходящую девушку в дальних краях, но не нашёл такой, которая пришлась бы ему по душе. Что же, видно не судьба мне быть женатым. Печально решил Джаным и повернул домой. На обратном пути он услыхал, что у шести братьев Адау есть красавица сестра, замечательная хозяйка и мастерица на все руки. Братья с ней живут, не зная никаких домашних забот. Вряд ли захотели бы отпустить её великаны, тем более выдать замуж за простого смертного. Всё же Джаным решил посвататься, хоть и понимал, что тягаться с великанами Адау не шутка. Что бы со мной ни случилось, я ведь мужчина, — подумал он. Как решил, так и сделаю. Пошлю к ним свата для переговоров. Пусть попробует по-хорошему владеть дело. А если миром дело не пойдет, я буду бороться с великанами. И будь что будет. Заехал он к одному из соседей великана Фадау, своему другу Айлуа, сыну Айса. Хозяин гостя усадил, и Джаным все ему рассказал. «Выбери время». Когда братья будут на охоте, и переговори с девушкой. Если она согласится, это уже половина успеха. А если будет отказываться, своты её у братьев попросил джаным своего друга. Айлуа, сын Айсы, вскочил на коня и поехал к братьям отдал. Приезжает, а там девушка дома одна. Рассказал он ей, зачем приехал, но девушка слушать его не стала. Обратись к братьям. Если будут согласны, я выйду замуж за джаным. Когда братья вернулись домой, Айлуа сообщил им, что приехал сват от их сестру Заджаныма. Братья призадумались. Старший заявил, что убьёт Джаныма за дерзость, если тот ему попадётся, но другие, подавив свою злобу, решили: пусть сначала Джаным покажет, на что он способен, а там видно будет. Свату они ответили так: У нас единственная сестра. Мы не можем выдать её замуж за первого встречного. Нельзя же выдавать сестру только потому, что уже не ха хорошая лошадь с седлом и за то, что он красив или умеет хорошо танцевать и петь. Мы хотим выдать её только за такого человека, который смог бы выстроить дом из рыбьих костей с семью комнатами, если джаным сможет. Пусть сватает сестру, мы не побрезгуем им, кто бы он ни был. Айлау вернулся домой и всё рассказал Джаныму, не прибавив лишнего слова. Джаным понял, что выстроить дома из рыбих костей не под силу никому. Долго он думал, но ничего не придумав, опечаленный поехал домой. Вернулся Джаным хмурый, неразговорчивый, сел у очага и опять глубоко задумался. Куарас сразу заметила, что брат не в духе, и стала добиваться, чтобы он рассказал, что с ним случилось. Но Джаным упорно молчал. «Все равно это такое дело, с которым никто не справится. Пусть же я состарюсь в думах о ней», — сказал он. «Я не успокоюсь до тех пор, пока ты мне не расскажешь всего», — настаивала сестра. Джаным вынужден был все ей открыть. Тогда Куара сказала. «Джаным, пусть я умру за тебя, но, клянусь, из-за такого дела не стоит отчаиваться. Все тебе удастся. Запряги быков». И поезжай на берег моря, собери побольше красных камешков, нагрузи ими арбу до верху и поезжай туда, где дом отдал. Рядом с ним живут карлики отсаны. А напротив того урочища, где обитают отсаны, тянется высохшее речное русло. Высыпь в него камешки, которые ты привезёшь. Потом она протянула Джанему горсть проса и сказала: "Его дала мне мать. Я не собиралась касаться его, но хочу помочь твоему горю. Возьми это просо и рассыпь его у ворот отсанов". Только раздели семена на 7 частей. Красные камешки вытащат из песка кости рыб, а оцаны хорошие плотники. Правда, они не понимают человеческого языка, но это просто знак, который надо умыт их как строить. И если сегодня к вечеру ты рассыплешь это проса, то завтра утром увидишь рыбий дом, какой хотят великаны. Джаным удивился. Он никак не думал, не ожидал, что его незаметная скромница сестра может оказаться столь ценной помощницей. Он сделал всё так, как его научила Куара. Набрал камешков и бросил их в старое речное русло. Просо разделил на 7 частей и рассыпал у ворот отцанов. Ночь джаным провёл в лесу. На следующее утро смотрит стоит дом из рыбьих костей, и в нём 7 балконов по числу комнат. Джаным смело отправился к братьям-великанам и, поздоровавшись с ними, сказал: "Вот, взгляните на дом, о котором вы говорили". Он красуется перед вами. Что вы мне теперь скажете? Что мы можем сказать, ответили братья. Всё ж тебе многого не хватает. Но мы отдадим сестру, если ты пойдёшь в тот лес, который находится на востоке, откуда поднимается солнце. В том лесу живёт олень. Каждый волосок на его шкуре поёт свою песню. Вот если ты снимешь с него шкуру и принесёшь нам, Мы выдадим за тебя сестру. Джаным никогда не слыхал о таком олене. Долго он думал, как раздобыть его, но не смог ничего придумать и вернулся домой ни с чем, опечаленный еще больше, чем после первой неудачи. Заметив это, Куара спросила. «Что случилось? Неужели дом из рыбьих костей не понравился?» «Нет, дом из рыбьих костей хорош». Но братья Адау задали мне другую задачу, с которой ни один человек не справится. И он рассказал сестре, что придумали Адау, чтобы не выполнить своего обещания. Куара улыбнулась и сказала: "Ничего, и с этим ты справишься, только мне придётся пожертвовать тем, что оставила мне мать в приданое. Жениха у меня пока нет, а как я могу не помочь любимому брату?" Куара достала из тайничка золотую иглу и серебряные ножницы. Заверни их и спрячь за пазуху. Заткни за пояс топоры и отправляйся в тот лес, что на востоке. Там увидишь большой дуб. К этому дубу 300 лет. Вершина его уже высохла, но зато внизу, на стволе, на высоте человеческого роста есть несколько веток с густыми листьями. Постучи обухом топора по стволу, а потом начинай рубить ветви. Олень услышит стук и прибежит. Кроме листьев этого дуба, он ничего не ест. Ты спрячься за ствол, и как только он подойдёт к дереву, метни ему в лоб иглу. Он будет стоять как вкопанный. Потом ты приложи эти ножницы к его нижней губе, и шкура сама сойдёт со лени. Джаным поблагодарил сестру, бережно спрятал иглу, ножницы, взял топоры и отправился в лес. Там он разыскал тот самый дуб и, крепко постучав по стволу, стал рубить ветку. Вдруг из дали донеслись какие-то странные Не стройные, но приятные звуки. Они все приближались и приближались. Но вот прибежал олень и остановился под деревом. Каждый волосок на шкуре этого оленя пел свою песню. Джаным, спрятавшись за ствол, изловчился и метнул иголку оленю в лоб. Тот так и застыл на месте. Тогда Джаным очутился рядом с оленем, приложил ножницы к его нижней губе, и шкура оленя в тот же миг упала на землю. Олень остался голым, с одними рогами. хороший обмен ты сделал, сказал он джаныму. Оставил мне одну иголку вместо всей шкуры с паящими волосинками. Теперь, если на мне не вырастет новая шерсть, я заберусь в какую-нибудь пещеру и буду доживать там свой век. И выбив из рук джаныма серебряные ножницы, олень умчался. Сколько ни искал джаным, так и не нашёл их. Оленью шкуру джаным повесил на топор, Положил его на плечо и пошёл к великанам Адау. Всю дорогу шкура распевала разные песни. Поздоровавшись с великанами Джаным сказал: "Я принёс то, что вы требовали. Как вы теперь мне ответите?" "Делать нечего", отвечали братья Адау. "Придётся свадьбу справить". Они назначили день свадьбы, но сестра Адау, сидя в доме из рыбьих костей на оленьей шкуре, каждый волосок которой пел свою песню, позвала братьев и сказала им: "Айть, братья, не думала, что вы окажетесь такими простофилями. Единственную свою сестру, которую вы ни за кого не выдавали замуж, теперь продаёте за этот дом и шкуру. Ваша сестра стоит больше". Братья воскликнули: "Мы его сожжём в нашем железном доме". Но случилось так, что накануне отъезда брата Куара увидела во сне, что джаныма хотят запереть и сжечь в железном доме. Сестра вскочила и стала будить брата. "Брат мой джаным, в опасный путь ты собираешься. Когда ты придёшь к Адау, они тебя убьют. Утром сбегай к ручью Химата, развещи липу, что растёт на крутом берегу, и спроси лису, которая живёт в её дупле, как тебе поступить. Лисица тебе, наверное, поможет. Она с Адау во вражде". Не теряя времени, Джаным поспешил к ручью Химата, отыскал лису. Сел он рядом с ней и рассказал обо всём. "На этих братьев Адау житья нет, зверям", сказала лиса. "Они и меня не раз стравили. Теперь я с ними сведу счёты. Ну вот тебе свежий болотный корень Адардзы, он всегда влажный. А если ты его придавишь с двух концов, из него выйдет столько воды, что она зальёт любой пожар". Спрячь корень под платье и не теряй времени даром. Поезжай к великанам. Только возьми с собой надёжных товарищей, столько, сколько братьев у невесты. Когда вы приедете, тебя запрут в железный дом и расколят его, но корень спасёт тебя. Джаным так и сделал. Собрал шестерых товарищей и родственников и поехал. По дороге к ним присоединилась лисица. Приезжают к великанам Адао а там уже стоят накрытые столы. Но братья Адау говорят Джаныму. «Пока они сели за стол, пойди к невесте, поговори с ней. Она там, в железном доме. А после свадьбы вы перейдете в дом из рыбьих костей. Мы вам его уступаем». Но едва Джаным вошел в железный дом, они заперли дверь и развели под домом огонь. Чем больше бушевал огонь, тем крепче сжимал Джаным болотный корень, и его влага охлаждала раскаленные стены. А лисица еще до этого предупредила товарищей Джаныма. «Когда братья Адау решат, что с Джанымом уже покончено, они возьмутся за вас. Но вы держите на готове то, что я вам дам. Ты возьми мой коготь с передней лапы», сказала она одному из товарищей Джаныма и подала ему свой коготь. «Когда к тебе подойдет Адау с протянутой рукой, чтобы поздороваться, ты, подавая руку, держи этот коготь меж пальцев. Тогда он не сможет владеть оружием». А ты, сказала лиса другому товарищу Джаныма, возьми мой зуб. И она отдала ему свой зуб. Когда Адау приблизится к тебе, брось в него этим зубом. Когда к тебе подойдёт третий из братьев Адау, обратилась лиса к третьему товарищу Джаныма, скажи, что хочешь подарить ему это кольцо. Едва он его наденет, у него отнимется рука. Четвёртому лисица отдала коготь со своей задней лапы. Когда подойдёт к тебе Адау, брось ему под ноги этот коготь едва отдау на него наступит он погибнет пятому товарищу она дала гребень когда отдау приблизится к тебе ты гребнем захвати его бороду и он лишится всякой силы последним уже лиса подала точильный брус и сказала возьми этот точильный брус если отдау захочет тебя проглотить и разинет рот ты быстро положи этот брус ему на язык тогда язык отдау окаменеет Товарищи Джаныма поступили, как их научила лиса, и перебили всех злых великанов. Потом они поспешили вызволить Джаныма из железного дома. А сестра Адау, убедившись, что осталась бабылкой без муженьца, сразу забыла свою заносчивость и была счастлива, что Джаным взял её в жёны. Я был на свадебном пиру у Джаныма. Она обратному пути завернула на сельский исход. Там меня спросили, какие я слышал новости. Я рассказал о Джаныме, и всем это очень понравилось, а Мамсыр Дапуа вынул из кармана серебряную табакерку и дал ее мне, сказав, «За такую выдумку тебе следовало бы поднести лучший подарок, но пока довольствуйся этим». Обрадовался я подарку и положил его в карман. «Он и теперь у меня».